Глава 18. Джо принимает на себя новую ответственность. Якорную цепь укоротили до последней возможности. Она висела отвесно. Ослепительный стоял в полной готовности. Оставалось поднять кливер и дать ход. Фриска, Кит и Джо внимательно смотрели на берег. Крики умолкли, но замелькали огни. До их ушей донесся с берега скрип блоков талий, и они услышали грубый голос красного Нельсона, дававшего команду. — Спускай! Бросай! Отваливай! Француз Пит забыл смазать блок, — заметил Кит. Чего они там копаются? — крикнул Юнга, сидевший на крыше каюты северного оленя, вытирая пот с лица после тяжелой работы. Ему одному пришлось поднимать большой парус. «У них-то, как видно, все в порядке!» — откликнулся Фриско Кит. «А у тебя все готово?» «Да, все готово!» «Эй, вы!» — крикнул человек с яхты, не высовывая, однако, на этот раз с головы. «Лучше бы вы убрались отсюда!» «А вы бы лучше помалкивали да посиживали в своей конуре!» — последовал ответ. Мы сами сумеем позаботиться о себе, а вы заботьтесь о своей шкуре. Если бы я мог только выбраться оттуда, уж и показал бы я вам. Считайте за счастье, что вы не можете выбраться, — отвечал ему юнга с оленя, и человек на яхте замолчал. — А вот и они! — воскликнул вдруг Фриско Кит. Два ялика вынырнули из темноты и подошли к борту. По голосу француза Пита легко было догадаться, что между пиратами происходят какие-то пререкания. «Нет-нет!» — кричал он. «Грузите на ослепительный! У северного оленя ход быстрей! Он удерет из-под носу! И лови ветра в поле! Нечего там! Грузи на ослепительный!» «Ну да ладно! Пусть будет по-твоему! Разделим после! Поторапливайся! Живо наверх, молодцы!» «И тащите! У меня рука сломана!» Матросы Нельсона выскочили из лодки, спустили в нее веревки, и все, кроме Джо, ухватились за них и стали тащить. Крики людей где-то у берега, всплеск весел, скрип блоков, хлопание парусов — все это красноречиво свидетельствовало о том, что на берегу спешно налаживают погоню. «Ну!» — командовал красный Нельсон. «Разом! Смотри осторожней! Не упускать, а то ёлик не выдержит! Пошло! Тяни! Еще! Еще раз! Закинь конец! Отдохните!» Хотя подняли только до половины, но все уже изнемогли от чрезмерного напряжения и обрадовались передышке. Джо взглянул через борт, желая узнать, что за тяжесть они поднимают, и различил, Неясные очертания небольшого канцелярского сейфа. — За дело! Все вместе! — опять раздался голос Нельсона. — Одним махом, ребята! Охо! Еще раз! Ну, еще! Так! Готово! Запыхавшись и еле переводя дух, они втащили сейф на палубу, перекинули его через Комингс и спустили в кокпит. Распахнув дверцы каюты, проволокли его по настилу и поставили рядом с колодцем выдвижного киля. Красный Нельсон взобрался следом за остальными и распоряжался установкой. Левая рука его беспомощно болталась, а с кончиков пальцев капала кровь. Но он, по-видимому, не обращал на это никакого внимания, и его, казалось, нисколько не беспокоила та человеческая буря, которую он поднял на берегу, и которая, судя по долетавшим звукам, угрожала разразиться над ними ежеминутно. «Держите курс на золотые ворота!» — сказал он французу Питу, собираясь уходить. «Я постараюсь держаться поблизости, но если я в темноте потеряю вас из виду, то встретимся утром у Фаралоновых островов». Он прыгнул в ялик вслед за своими матросами и весело крикнул, помахивая здоровой рукой. А потом в Мексику, ребята! В Мексику! Там тепло!» Как раз в тот момент, когда ослепительный снялся с якоря и, качнувшись, двинулся вперед, за кормой показался темный парус, почти уже наседавший на ялик, шедший у ослепительного на буксире. Кокпит судна преследователей был переполнен людьми, разразившимися ругательствами при виде пиратов. «У Джо...» Мелькнула мысль кинуться на нос и перерезать фалы, чтобы ослепительный попался в плен. Ведь он, Джо, ни в чем не виноват и нисколько не боится суда, как он и говорил Питу. Однако мысль о Фрис-Какиде остановила его. Джо хотел уйти от пиратов вместе с Кидом, но вовсе не с тем, чтобы запрятать его в тюрьму. Таким образом, опасность, грозившая Фрис-Какиду, заставила Джо, Горячо пожелать, чтобы ослепительному удалось уйти от погони. Гнавшееся за ними судно, пытаясь обойти ослепительный, описало дугу и при этом наткнулась в потьмах на яхту, стоявшую на якоре. Человек, находившийся на ней, полагая, что это пираты, и ему пришел конец, заорал благим матом, выскочил на палубу и бросился за борт. Суматоха, вызванная столкновением и спасение утопавшего, затормозили погоню. Тем временем француз Пит и мальчики успели скрыться в ночной темноте. Северный олень давно уже исчез из виду. Ослепительный вышел в открытое море и, подгоняемый свежим ветерком, быстро мчался по легкой зыбе. Не прошло и часу как с правой стороны показались огни мыса Хантерс-Пойнт. Фриско Кит сошел вниз варить кофе, а Джо остался на палубе. Он смотрел на всплывавшее зарево огней Сан-Франциско и думал о том, куда они теперь направятся. Мексика! Как? Неужели они пустятся в океан на этой скорлупе? Быть не может! Представление о путешествии по океану У него связывалось лишь с пароходами и кораблями. Он начинал сожалеть о том, что не перерезал фалов. Ему очень хотелось задать несколько вопросов Питу, но только он собрался раскрыть рот, как этот достойный муж приказал ему идти в каюту, пить кофе и спать. Джо и Фрискокит улеглись, а француз Пит остался один наверху. Ослепительный шел по заливу, направляясь в сторону открытого моря. Раза два капитану послышался шум волн, разбиваемых о форштевень, а один раз он заметил с подветренной стороны судна, быстро переменившее галс при виде ослепительного. Но темнота благоприятствовала французу, и подозрительный парус скоро исчез и не появлялся более. Чуть только рассвело, Капитан разбудил мальчиков, и они выползли на палубу с заспанными лицами. Утро выдалось холодное, серое. Ветер предвещал близкий шторм. Джо немало удивился, увидев перед собой белые палатки карантина на острове Энджел-Айленд. Сан-Франциско выделялся туманным пятном на южном горизонте. Ночь медленно таяла. Француз спит. Держал курс на «Ракун Стрейтс» и внимательно всматривался в нырявшую на расстоянии полумили позади них шлюп-яхту. «Думают поймать ослепительный, кажется. Да? Ну, посмотрим». И он повернул шлюп на другой галс, взяв курс прямо на золотые ворота. Яхта двинулась следом. Джо стал наблюдать за ней. Она шла почти параллельным курсом и заметно нагоняла их. — Но ведь так они нас живо догонят! — вскричал он. Француз Пит засмеялся. — Как бы не так! Они отстают! Мы уходим! Они удирают от ветра, а мы выходим на ветер! О, погоди, увидишь! — Они идут быстрее нашего! — вставил Фрискокит. — Но мы держим ближе к ветру. В конце концов, мы их обгоним, даже если они осмелятся перейти бар. Но я не думаю, чтобы они на это решились. Смотри, смотри. Впереди виднелись огромные грохочущие пенистые валы океана. Среди бушующих волн входила в гавань то подкидываемая на гребень гороподобной волны, то низвергаемая в бездну, каботажная паровая шхуна, нагруженная лесом. Захватывающее зрелище величавой борьбы человека со стихией пленило Джо. Забыв об опасности, он замер на месте. Глаза его широко раскрылись, ноздри раздувались от восхищения. Француз спит облачился в дождевик и надел зюидвестку. Джо тоже получил такой же костюм. Потом... Они вместе с Кидом пошли по приказанию капитана закрепить как следует на месте сейф. Джо во время работы увидел выгравированное на сейфе с золотыми буквами название фирмы «Бронсон и Тейт». «Как? Неужели этот сейф принадлежит его отцу? Неужели это собственность мистера Бронсона и его компаньона?» «Фриско Кит прибивавший к настилу каюты последнюю планку, оторвался от своего дела и взглянул на надпись. «Вот так фунт», — протянул он шепотом. «Это твоего отца?» Джо молча кивнул в ответ. Теперь все было ясно, как на ладони. Они тогда ходили в Сан-Андреас, где разрабатываются обширные каменоломни его отца. По всей вероятности, в сейфе лежат деньги, ассигнованные на выдачу жалований рабочим и служащим, которых там было больше тысячи человек. Молчи! шепнул он, ни слова. Фриска Кит кивнул головой в знак согласия. Француз Пит читать не умеет, а Красный Нельсон не знает твоей фамилии. Но беда в том, что ведь они взломают его при первой возможности и деньги между собой поделят. Что ты тут сделаешь? Посмотрим. Джо решил отстаивать собственность своего отца всеми силами. Она, наверное, пропала бы, если бы его не было здесь. Но так как он здесь, то, значит, имеются некоторые шансы спасти ее. Пусть эти шансы сомнительны, но все же теперь они есть. Джо! почувствовал на плечах своих бремя новой ответственности. Несколько дней тому назад у него не было никаких других забот, кроме заботы о себе самом. Но затем, приняв близко к сердцу участь Фриска Кида, он как-то подсознательно взял на себя ответственность за его будущность. Потом, еще более неуловимыми путями, он пришел к осознанию своих обязанностей перед домом перед сестрой и друзьями. И наконец, совершенно неожиданно так сложились обстоятельства, что ему необходимо теперь постоять за интересы отца. Это был призыв к его мужеству и смелости, и он всем сердцем откликнулся на этот призыв. Что бы ни сулило будущее, в себе он уверен. И эта его уверенность в силу каких-то таинственных законов еще более увеличивала его решимость. Он впервые смутно отдал себе отчет в той жизненной истине, что уверенность родит уверенность, а сила — силу.